там свобода быть собой и читать то, что нравится. Священные игры. Кристин Ники Кроуфорд. Переводчик Мария Комарова. Текст читает Наталья Быковская. Слушателям, жаждущим встречи с королём теней. которая отражает их собственные темные стороны. «Мне не нужно душу продавать. Она уже моя». Группа Stone Roses <музыка> Часть первая Глава 1 В тот момент, когда жизнь готова была покинуть мое тело, выплеснувшись на пол маленькой полуразрушенной хижины, меня точно громом поразило осознание. Я ведь совсем забыла, что все это временно. И солнечный свет, и запах травы, и прикосновение холодных капель дождя к коже. Через несколько секунд Всё это исчезнет навсегда. Охотник на ведьм приставил кинжал к моему горлу, и я хотела закричать, что моя жизнь просто не может закончиться таким вот образом, что меня ждёт дома мальчик, и он будет ждать меня всегда, каждую ночь, пока не научится самостоятельно бриться. Поэтому мне просто необходимо было выбраться, потому что ничего ещё не кончено. Заскрежетав зубами, я вцепилась в запястье своего мучителя. У него было немало преимуществ. Больший вес тела, оружие, позиция. Он сидел на мне, прижав к полу. Я бы истекла кровью. Медленно, но неизбежно, если бы не вернула себе контроль над ситуацией. Кровь забрызгала черную тунику мужчины, и сейчас она блестела в свете пламени. Лезвие его клинка коснулось моей кожи, и меня охватила паника. Его руки дрожали, будто он сам сейчас заставлял себя вонзить сталь ещё глубже. Нет, он не был таким, как я. Смерть не текла по его венам, словно кровь. А в глазах отражался ужас осознания того, что ему предстояло сделать. Трудно убить кого-то, Если чувствуешь его тёплое дыхание и видишь капельки пота на лице и шее. Слишком близко. Несмотря на то, что эти люди звались охотниками, они обычно заставляли кого-то другого делать грязную работу за них. Пот катился по его виску, челюсть подрагивала. Лезвие кинжала лишь слегка оцарапало мою кожу. Кровь закипела. Мысли метались в голове, как бешеные, из-за всего, что пошло не так этой ночью. Из-за каждого неверного шага, приведшего в итоге к этому. Когда барон отправлял меня на эту миссию, он сказал, что в хижине будет только один охотник. Сейчас же двое из тех, кто устроил засаду, лежали мёртвыми на полу. Я была вся в синяках, а на плече красовалась неглубокая рана. Третий охотник сейчас пытался собраться с духом, чтобы покончить со мной раз и навсегда. Он колебался, и я могла воспользоваться этой слабостью. Я уставилась в его зелёные глаза. Ему было примерно столько же лет, сколько и мне. В другом мире, где нет опасной магии вроде моей, мы, наверное, стали бы друзьями. Выпивали бы вместе в таверне и распевали лихие песни вместе с бардами. Но не в этом мире. Моя грудная клетка трещала под его весом. Я должна использовать магию. Проблема заключалась в том, что всякий раз, когда я вынуждена прибегнуть к магии, в моей душе точно дыра образовывалась, распространяя страшный голод. Магия была зависимостью. тёмной, опасной, грозивший разрушить мою жизнь, если я поддамся. С другой стороны, я должна была вернуться домой. Маленький мальчик, за которым я присматривала, мог вдруг проснуться среди ночи и начать меня искать, чтобы пожаловаться, что ему снова снились кошмары. Мне нужно будет спеть ему колыбельную, и убедить, что никаких монстров на самом деле не существует. Он был нужен мне, чтобы не вспоминать, что одним из этих монстров была я сама. Острая боль пронзила мою шею, когда давление кинжала стало сильнее. Выбора не оставалось. Судя по напряжению мышц охотника, он набирался смелости, готовясь перерезать мне горло. Прядь его волос коснулось моей щеки, когда он склонился надо мной. Учитывая, как расположены сейчас его руки, всё, что мне сейчас нужно, это чуть-чуть приподнять голову. Я много лет не прикасалась к другому человеку. А самое унизительное во всём этом, мне этого очень хотелось. Магия — зло. Моя-то уж точно. Но я жаждала этого, как страдающий от голода жаждет еды. И у меня просто не было другого выбора. Ведь правда же? Я подняла голову, чувствуя, как лезвие сильнее впивается в мою кожу. Но этого было достаточно. Я коснулась губами его руки. Это был мимолетный поцелуй. Нежное скольжение вдоль костяшек пальцев. Слабый привкус тепла, благодаря которому я на миг почувствовала, что не одна. Поцелуй смерти. Он вздрогнул и убрал лезвие прочь от моей шеи. Отшатнулся. Выронил кинжал. Там, куда я его поцеловала, образовывался фиолетовый синяк. А затем вены на его руке потемнели. Точно краска проступила под кожей. Он забился в конвульсиях и сполз с меня. А я наблюдала, как тени распространяются по его телу. По-прежнему дрожа, он уставился в потолок. Губы его начали синеть. Я закрыла глаза, буквально заставляя себя отвести взгляд. Запретное наслаждение охватывало моё тело. Использовав магию раз, Я всегда начинала желать большего. Вот и сейчас мне хотелось пробежаться по деревне, стучась во все двери, с нежностью касаться тёплых, милых лиц тех, кто мне откроет, проводить пальцами по их губам и видеть, как они испускают дух. Я стиснула челюсти и снова открыла глаза. На душе было грустно. И с тяжёлым сердцем я двинулась к двери хижины. Плотнее закуталась в плащ, спасаясь от холода, и накинула на голову капюшон. В хижине у очага по-прежнему отчаянно пытался вдохнуть охотник на ведьму. Но не имело никакого значения, была ли я в этот момент рядом с ним. Ибо каждый умирает в одиночестве.